Макс Фрай. Лабиринты Ехо. Том 1. Сборник включает в себя такие произведения автора, как Чужак, Волонтёры вечности, Простые волшебные вещи, Тёмная сторона и Новождение. чужак. Стоит человеку решить, будто он пришёл к согласию с самим собой и окружающим миром, как тут же лучшие друзья начинают делать всё, чтобы лишить его этой сладостной иллюзии. Проверено на живом человеке, на мне, то есть. Я вернулся в дом у моста после нескольких дней блаженного безделья, омрачённых разве что установкой в ванной комнате четвёртого бассейна для омовения. Шёл по коридору, кутаясь в роскошную мантию смерти, предвкушал приятную встречу с коллегами, и они, надо сказать, не обманули моих ожиданий. В дверях, ведущих на нашу половину, на меня налетел сэр Милифара. То, что он в попыхах отдавил мне ногу и пихнул локтем в бок, можно было не принимать во внимание, но парень решил превратить это незначительное событие в настоящее шоу. Миллифард отскочил от меня как теннисный мячик, изобразил на своём подвижном лице гипертрофированное выражение ужаса, грохнулся на четвереньки и начал биться лбом о порог. В предачу ко всему он вопил так, что уши закладывало. Пощади меня, угрозный сэр Макс, изрыгающий смерть из недр огнедышащей пасти. Не отигощай моё существование своими жгучими слюнями, изобилинно стекающими на несчастной голове твоих презренных врагов. Я недостоин такой величественной кончины. Разумеется, на крик Мелифара разбежались перепуганные полицейские. Кажется, они действительно решили, что здесь кого-то убивают. Парни растерянно смотрели на моего окрепляющегося коллегу, на меня же лишь косились украдкой, словно бы прикидывая, плюнет или нет. С нашей половины управления, как и следовало ожидать, высунулась только каменная физиономия Лонли Локли. Мгновенно оценив ситуацию, сэр Шурф устало вздохнул и захлопнул дверь. Любопытующих полицейских тем временем всё прибывало. Насладившись всеобщим вниманием, Мелифар внезапно подпрыгнул и оказался возле меня. Я прощён? невинно спросил он. Или я недостаточно старался? Недостаточно. Я пытался держать себя в руках, поскольку в самом деле начинал заводиться. В таких случаях полагается каяться не как не меньше часа к тому же в самом людном месте города. Отправляйся на площадь Побед Гурига седьмого, мой бедный друг, исполни там свой долг, и кара тебя минует. Высказавшись, я скрылся на нашей половине здания, так хлопнул в дверью, что её ручка жалобно повисла на одном шурупе. Зато я, кажется, начал успокаиваться. Ты что, Макс? Мелифа распешно отправил мне зов. Неужели обиделся? Я хотел сделать тебе приятно. Утешайся тем, что сделал приятное толпе сотрудников городской полиции и себе любимому, буркнул я. "С каких это пор ты перестал радоваться шуткам, Макс? Ну ладно, если ты всё ещё в гневе, с меня причитается. Приходи в обжор, угощу чем-нибудь более крепким, чем твои нервы", отбой. Он явно подлизывался, употребляя моё любимое словечко, но меня это только рассердило. Что будет, если я действительно убью его? Шурф, мечтательно спросил я. Кажется, Лонли Локли решил, будто я всерьез вознамерился укокошить своего приятеля. Во всяком случае, он поспешил дать мне подробную юридическую консультацию. Пожизненное заключение в Холоме, поскольку вы оба на государственной службе. В данном случае это будет сочтено отягощающим обстоятельством. Или же ничего, если вы, Макс, сможете доказать, что он совершил особо тяжкое преступление. В общем, подобная ситуация представляется мне весьма нежелательной. Не нужно так обижаться на Мелефара. Вы же знаете его, Макс. Беда в том, что мать и старшие братья избаловали парня, поскольку его отец, сэр Манга Мелефара, в это время... Ага, знаю. Шлялся по миру и писал свою знаменитую энциклопедию. Великие путешественники не должны обзаводиться семьями, а то их страсть к приключениям порождает соответствующее потомство. Ладно, пойду в обжору и просто поставлю ему фонарь под глазом. Все-таки парень ждет. «Вы запомнили эти перепуганные полицейские рожи, Шурф?» «Разумеется. Проследите, чтобы ни один из них в ближайшую тысячу лет не попал в белый листок. Там не было ни одного интеллигентного лица, и они действительно поверили, что я могу его убить, кретины, достойные питомца генерала Бубуты». Сорвав зло на ни в чём не повинных людях, я почувствовал глубокое удовлетворение и пошёл мириться с Мелифара. Благо времени на это хватало. Заскучав дома, я явился на службу гораздо раньше, чем требовалось. Мелифара сделал всё, чтобы улучшить моё настроение, им же самим испорченное. Так что к тому моменту, когда пришло время заступать на ночную вахту, я уже не представлял собой угрозы для общества. Сэр Джуффин Халли сидел в кресле, задумчиво уткнувшись в какую-то книгу. Эта идиллия свидетельствовала о том, что в ехо снова наступило затишье. «Привет, предатель!» – проворчал он. «Сидишь, значит, в обжоре с Мелифара вместо того, чтобы сменить на посту усталого старика?» «Во-первых, я все равно пришел на полчаса раньше. Во-вторых, Мелифара замаливал свой грех». «Знаю, как же. А что в-третьих?» «А в-третьих, я готов повторить это в вашем обществе». «Что именно?» «Поход в обжору». Не лопнешь, сэр Макс, обижаете. Ладно, ленив я куда-то ходить, лучше пусть нам чего-нибудь сюда принесут. Садись, я собираюсь посплетничать. Для вас, сэр, я готов даже на это. Ха, он готов, видите ли. Да ты в этой истории главное заинтересованное лицо. Знаешь, что учудила леди Миламори? Это я только сегодня выяснил. Ты когда с ней в последний раз виделся? 2 дня назад мы с Милифа разошли к ней в гости. Если вы об этом Джуфин мог вас успокоить, всё было очень пристойно, на мой вкус даже слишком. Понимаю. Но как раз исход этой вечеринки я мог бы предсказать без всяких изнавиц, причём за дюжину лет до твоего рождения. Не, я не о том спрашиваю. Больше вы не виделись? Нет. Правда, Миламоре несколько раз посылала мне зов, расспрашивала, как я себя чувствую, до да какое у меня настроение, очень мило со её стороны. Я был тронут. А, кстати, как ты себя всё это время чувствовал? Вы имеете в виду, после отсидки в камере смертников, ядом, по крайней мере, не плевался. Вас ведь это интересует. Что именно меня интересует, я сам как-нибудь разберусь. Расскажи подробно. Да нечего особенно рассказывать. Чувствовал себя великолепно, настроение было хорошее, даже слишком. Я как-то беспричинно веселился, словно бы щекотало меня что-то. Хотелось смеяться без всякого повода. Ну, я бродил по дому и хихикал, как идиот. Дети в таких случаях говорят, смешинку проглотил». «И это все?» «Ну да, вам мало». «По твоей вине, сэр Макс, мне приходится удивляться так часто, что это становится неприличным», — с упреком сказал Джуфин. «Я так и не понял, хвалит он меня или издевается?» «Да что ж такое случилось? Не тяните, мне теперь кусок в горло не полезет». «Ну, посидишь минуту без куска в горле, а я буду жевать», злорадно заявил сэр Джуффин, откусывая чуть ли не половину фирменного пирога, только что прибывшего из обжоры бунбы. Впрочем, он сам сгорал от нетерпения, а потому начал говорить с набитым ртом. «Так вот, что касается первой и последней леди тайного сыска, Меломорья решила проверить, достоин ли ты ее обожания». Я знаю один хороший способ это проверить, проворчал я. Если надумает я к её услугам в любое время суток, так и передайте. Ну что ты, Макс? Леди Миламори барышня серьёзная. У неё своя метода, поэтому наша слепая охотница встала на твой след. Она что, с ума сошла? Да нет, не сказал бы. То есть она всегда такая. А вы уверены, что она действительно становилась на мой след? Я же прекрасно себя чувствовал. Вот-вот. Прекрасно себя чувствовал и, как ты выразился, ел смешинки, правильно? Я уже и не знал, что думать. Леди Миломорив встала на мой след, надо же, что обычно в таких случаях происходит с людьми? Сильная депрессия, как минимум. Такая уж работа у мастера преследующей её и на службе за это держат. Но я-то хорош. Дама сердце топталась по моему следу, а я ничего не почувствовал, только развеселился. Чувствует толк же и Свинтус, мутант и урод, ненавижу. Был и ещё один повод для огорчения. «Я-то думал, что она спрашивает, потому что действительно беспокоится. Думает, раз меня нет на службе, значит, я заболел. И ждет, не дождется, когда я снова появлюсь в доме у моста. А она, оказывается, эксперимент ставила. Обидно?» «Не переживай», — Джуффин пожал плечами. «Я...» Девочка расспрашивала тебя из самых лучших побуждений, как она это себе представляет. И если бы ты пожаловался на грусть, тоску, она бы немедленно прекратила и была бы совершенно счастлива. Видишь ли, для Миломори её опасный дар вопрос судьбы и чести. Можно сказать, единственное, что у неё по-настоящему есть. Не переживай, все наши ребята прошли через такое испытание. Даже я в самом начале своей карьеры барышне решила выяснить, что за птица такая ею командует. Представляю, каково ей пришлось «Да нет, ничего особенного. Я показал ей свой первый щит, хотя мог рассердиться по-настоящему. Надо отдать ей должное. Девчонка пришла в себя уже через час. Она молодец, наше миломорье». «Что за первый щит?» – заинтересовался я. «Научите?» «Первый щит» – это поэтическое название личного способа тайной защиты, Макс. «Первый» – значит, наименее опасный для противника. «Чего мне тебя учить?» у тебя своих счетов побольше, чем у любого человека в этом мире, больше даже, чем я смел надеяться. И ты постепенно учишься ими пользоваться. А здесь может помочь только опыт. В общем, не прибедняйся. Ты просто не силён в терминологии. Ну и персонаж, ото леди Миламоре вздохнул я, налив себе утешительную порцию камры. Такая силища ей дана и при этом ведёт себя как ребёнок. Ты ещё держишь на неё, Макс? Не стоит. Бедняга теперь ходит как пришибленная. Да не сижусь я, а оплакиваю своё разбитое сердце. А я тебя с самого начала предупреждал, что твой выбор дамы сердца не самое удачное решение. Тебе, сэр Макс, никогда не приходило в голову, что старших надо слушаться. Я вздохнул и разрезал второй пирог. Бесчувственный я человек. Ни какое разбитое сердце не может испортить мой аппетит. Сколько раз проверено, Ты ничего не хочешь добавить по поводу этого происшествия, кроме печальной повести о разбитом сердце? поинтересовался Джуффин, когда с пирогом было покончено. Не знаю, собственно, это я должен вас расспрашивать. Как могло случиться, что я ничего не почувствовал? Странные вещи со мной творятся. Ну что ж, если совершу когда-нибудь преступление, могу спокойно пускаться в бега. Опасный я тип получается. Да уж, по опасней многих, удовлетворенно заметил Джуффин. У него было лицо художника, своими руками создавшего шедевр. Странно это всё. Пока я жил дома, никаких чудесных способностей за собой не замечал. Обычный человек, как все. Ну, сны странные видел, но это ведь дело частное, интимное. Почём знать, может быть, другим ещё и не так пояснится, да они молчат. А как попал сюда, каждый день что-нибудь новенькое обнаруживается. Может быть, вам просто следует меня разрезать и посмотреть, как я дырку надо мной в небе устроен? Отличная мысль, Сэр Макс. Я подумаю. Кстати, не такое, что ты неуязвимый. Есть и на тебя управа. «Помнишь, что с тобой было в старой колючке?» «Там, где хозяйничает этот смешной длинный рыжий парень...» «Как его, чем про короки?» Я смущенно улыбнулся. Это был не тот подвиг, о котором хочется вспоминать. Старую колючку меня водил Джуфин, еще в те дни, когда я дожидался приказа о назначении на службу. Он решил, что я непременно должен попробовать так называемый суп отдохновения, обожаемый всеми гражданами Соединенного Королевства». Как я понял, суп этот оказывает на горожан лёгкое наркотическое воздействие, настолько безвредное и приятное, что лакамется им ходят всей семьёй, включая самых маленьких карапузов. Поэтому я бесстрашно ринулся в психоделическую авантюру, хотя всю жизнь испытывал трусливое отвращение к наркотикам и наркоманам. Мой скудный опыт в этой области, приобретённый, разумеется, в старших классах школы, оказался настолько неудачным, что вместо привыкания я приобрёл чуть ли не фобию. Ну и влип же я с этим грешным супом отдохновения. Вся моя чужеродность, о которой я время от времени просто забываю, полностью проявилась к тому моменту, когда я покончил с первой порцией. Бедняга Джуфин внезапно оказался в обществе с плюнёвого идиота, бессмысленно хихикающего над своей тарелкой. Впрочем, и мне пришлось несладко. Не такое уж это удовольствие быть галлюцинирующим дебилом с нарушенной координацией движений. Респектабельные посетители старой колючки, я полагаю, были шокированы моим поведением. За этим приключением последовали целые сутки таких мучений, словно бы я прекратил принимать наркотики после 20 лет их педантичного употребления. И это несмотря на квалифицированную медицинскую помощь с Эра Джуфина Халли, но даже его талант целителя был бессилен. Пришлось терпеть. Оклимавшись, я дал зарок обходить старую колючку за дюжину кварталов. Джуфин одобрил моё решение и торжественно зарёкся есть суп отдохновения в моём присутствии. Только никому не говорите, что меня можно доконать этим супом, а то с кого-нибудь станется подлить его в мою камеру и посмотреть, что будет. Ну что ты, Макс? Это уже попытка отравления государственного служащего высокого ранга, как раз по нашему ведомству преступление. Ладно, я, пожалуй, поеду домой. А ты постарайся утром быть поласки весёломоре. Леди совсем плоха после этой истории. Думаю, она несколько дней и работать-то не сможет. В её профессии самоуверенность нужна как воздух, а каждое поражение грозит утратой дара. Что вы меня уговариваете, Джуфин? Разумеется, я буду душкой. И вовсе не потому, а потому что ладно, считайте, что всё в порядке. Знал бы, что происходит, мог бы сразу же пожаловаться и на плохое настроение, мне не жалко, и всем было бы хорошо. Не грусти, Сэр Макс. Подумай, сколько в мире приятных вещей. Это задание. До завтра. И сэр Джуфин поспешил на улицу, где его уже ждал верный Кимпа. Шеф был совершенно прав. «В мире есть множество приятных вещей. Мне следовало внять мудрости сэра Джуффина Халли расслабиться, подобрать сопли и начать новую жизнь, например, с посещения квартала свиданий». Между прочим, в ЕХА так поступает большинство одиноких людей и джентльменов. А их тут немало. Браки в Соединенном Королевстве заключают, как правило, в зрелые годы, да и то далеко не все. Здесь как-то не принято думать, что семья непременно благо. А одинокая старость – синоним неудавшейся жизни. Впрочем, и обратного никто не утверждает – Общественное мнение, на сей счёт, просто молчит, предоставляя каждому устраиваться по собственному усмотрению. И я-то совсем недавно получил подробную информацию о квартале свиданий от Мелифара, которого изрядно озадачила моя неосведомлённость. Дескать, варвар, тут и, конечно, варвар, но нельзя же элементарных вещей не знать. Эта страна сдешнего уклада оказалась для меня полной неожиданностью. Несмотря на почти паническое желание немедленно обзавестись хоть каким-то подобием личной жизни, я не был уверен, что уже готов к визиту в квартал свиданий. Объясню. Когда возвращаешься с вечеринки в компании малознакомой девушки, и вы оба понимаете, к чему дело идёт, что ж, это, конечно, не всегда похоже на великое любовное приключение, о котором мечталось в юности, но схема простая и внятная. Всё происходит по обоюдному согласию. Два взрослых человека сделали более-менее осознанный выбор. На одну ночь или на более долгий срок это покажут ближайшие полевые испытания новой комбинации тел. А в иха со случайными связями обстоит совсем иначе. Среди посетителей квартала свиданий следует различать ищущих и ждущих, причём каждый сам заранее решает, к какой категории желает принадлежать сегодня. По одной стороне квартала расположены дома, куда приходят ищущие мужчины и ждущие женщины, на противоположной собираются ищущие женщины и ждущие мужчины. Никаких вывесок нет. Считается, что все и так знают, куда и зачем пришли. Войдя в приглянувшийся дом, каждый ищущий должен принять участие в своеобразной лотерее и вытащить из вазы жетончик с номером. Кстати, существуют и пустые жетоны. Они означают, что сегодня судьба препятствует вашему любовному свиданию с кем бы то ни было. В таком случае ничего не остаётся, кроме как развернуться и пойти домой. Теоретически говоря, неудачник может спокойно войти в соседнюю дверь и повторить процедуру, но это считается вопиющим неуважением к собственной судьбе, а ссориться с ней мало охотников. Заполучив жетон, ищущий проходит в гостиную, где находится ждущий, и вслух считает всех, кто встречается на его пути: 1, 2, 3, пока не встретит ждущего, чей порядковый номер соответствует заветной цифре. Замечу, что происходящее никто не контролирует, так что вроде бы можно жульничать, но тот же Мелифара не понял, как такая идея могла прийти мне в голову. Ничего более дикого он в жизни, кажется, не слышал. Наблюдая его реакцию, я сделал вывод, что мошенничеством в квартале свиданий никто не занимается. Здесь полагают, что Фортуна дома обидчивая, с ней лучше не шутить. Новоиспечённые любовники покидают квартал свиданий, отправляются домой или в гостиницу и стараются извлечь из случайной встречи как можно больше удовольствия, а утром они расстаются навсегда. Это обязательное условие. Насколько я понял, никто не станет следить за соблюдением последнего пункта негласного договора и наказывать отступников. Тем не менее, правило почитается священным. Моё предположение, что случайная встреча в квартале свиданий может повлечь за собой увлекательное продолжение, было выслушано с гримасой панического отвращения, словно бы я принялся толковать о прелестях некрозоофилии и дружески предложил сэру Мелифару сопроводить меня к ближайшему кладбищу домашних животных. "Никогда так больше не шути", серьёзно посоветовал он, "особенно при посторонних, да и при своих не стоит". Я так и не понял, с какой стати мой приятель стал корчить оскорблённую невинность. махнул рукой на его предрассудки и наскоро состряпал собственное лирическое объяснение. Дескать, обоюдное согласие любовников с тем, что разлука неизбежна, не самый худший способ окружить ореолом романтики интимную связь со случайным партнёром. Именно так называется это приятное событие на косноязычном канцелярском жаргоне. В очередной раз, обработав вышеизложенную информацию, я с огорчением констатировал, что мне пока рано отправляться в квартал свиданий. Коленки будут дрожать, язык заплетаться, подмышки как пить дать вспотеют. Да и потом, в постели я вряд ли покажу себя с лучшей стороны. Слишком уж необычный способ знакомиться. А вдруг моей судьбой окажется престарелая беззубая великанша с слоновьими ногами? И как тогда справшаиться дожить до утра? Нет уж. Лучше положись пока на более консервативные способы ухаживать за девушками. Благо и они местными традициями не возбраняются. Приняв решение, я огляделся по сторонам в поисках подходящего способа убить время. Единственный возможный собеседник наш буревух Куруш. Дремал, спрятав голову под крыло. Так что я взялся за книгу, забытую в кресле сэррэн Джуфином Халли. Это была Философия времени. Автор некий Сэр Саброх Хиссом, Грешные магистры. Чем только не интересуются люди. В общем, у меня была нелёгкая ночь. Безделье, бесплодные размышления о квартале свиданий и философская литература могут довести до цугундера куда скорее, чем колдовские штучки наши несравненной мастера преследования. Утро, впрочем, принесло добрые перемены. Серков и Йох развлёк меня парочки пикантных анекдотов. Джуфин вдруг решил остаться дома до обеда, но прислал мне зов, чтобы пожелать хорошего утра. Заодно попросил дождаться Мелифара, чтобы тайный сыск хотя бы формально не оставался без начальника. Я не возражал, поскольку всё равно не собирался уходить, пока не увижу Миламори. Она наверняка чувствует себя виноватой, и дурак я буду, если не воспользуюсь столь благоприятным стечением обстоятельств. Наконец, леди появилась. Слонялась по залу общей работы, не решая зайти ко мне. Дверь кабинета была приоткрыта, посему я имел возможность выслушать целую серию горьких вздохов, слишком громких, чтобы быть натуральными. Насладившись концертом, я послал зов в обжору Бунбу и потребовал камер на двоих и много печенья. Заказ принесли через несколько минут. Когда курьер отворил дверь, Миламори юркнула в дальний уголок зала, не решаясь оставаться в зоне моей видимости, слушала звяканье посуды, затаив дыхание. Когда курьер с пустым подносом удалился, я громко спросил у распахнутой двери: "Если ко мне в кабинет несут поднос с двумя кувшинами камры и двумя кружками, вы делаете вывод, что у меня просто началось раздвоение личности? Мне требуется помощь, незабвенная". "А, это для меня, сыр Макс", раздался жалобный писк. "Это для моей покойной прабабушки, но поскольку она не соблаговолила явиться, в общем, я не сижусь, а камра стывает". В Миламоре появилась в дверях На её очаровательной мордашке боролись два выражения: виноватое и довольное. "Джуфин вам наябедничал. Мог бы и помолчать, если уж я так опозорилась", буркнула она, усаживаясь. "Никто не опозорился, Миламори. Просто я немного иначе устроен. Не берите в голову. Моя мудрая мама говорила, что если я буду есть много конского навоза по утрам, то вырасту здоровым и красивым, и никто не сможет встать на мой след. Как видите, она была права. Я был великодушен по велению сердца, но и на некую заветную награду, что греха таить, надеялся". В конце концов, ее восхищение, пусть даже опасливое, не самое худшее чувство. Уж, по крайней мере, лучше, чем вежливое равнодушие. А равнодушие невежливым, с которым мне, увы, тоже не раз приходилось сталкиваться, я и думать не желал. В результате тщательно спланированной операции я, кажется, окончательно очаровал первую леди тайного сыска. Допивая камеру, она веселилась от души – Наши руки несколько раз встретились в вазе с печеньем, и лапка миломори не выказывала желания поспешно увернуться от моих пальцев. Окончательно обнаглев, я предложил ей как-нибудь прогуляться по вечернему Ехо. Леди честно призналась, что трусит, но тут же пообещала стать очень храброй не сегодня, не завтра, но очень скоро, буквально на днях. Оставалось лишь определиться с датой свершения подвига. Это была серьёзная победа. Я и не рассчитывал. Домой я ушёл счастливым. Часа два ворочился, не в силах унять радостное возбуждение и наконец задремал под мурлыканье Армстронга и Эллы свернувшихся клубками у меня в ногах. Но спать мне пришлось недолго. Полдень меня разбудил страшный шум. С просонок я решил, что у меня под окнами происходит то ли публичная казнь, что въеха вроде бы не принято, то ли выступление бродячего цирка, что здесь действительно порой бывает. Поскольку спать в таком бедламе невозможно, я пошел посмотреть, что случилось. Распахнув дверь, я понял, что сошел с ума или еще не проснулся. На мостовой перед моим домом выстроился оркестр из дюжины музыкантов, старательно извлекающих из своих инструментов какую-то заунывную мелодию. Впереди стоял великолепный Лон Лилокли и хорошо поставленным голосом пел печальную песню о маленьком домике в степи. Этого не может быть, потому что этого быть не может, ошеломлённо подумал я. Едва дождавшись конца серенады, я набросился на коллегу с расспросами. Что случилось, Шурф? Почему вы не на службе, грешный магистр? Что здесь происходит? Сэтл онли Локли невозмутимо откашлялся. Что-то не так, Макс? Я выбрал плохую песню? Песня просто замечательная, но пойдёмте в гостиную, Шурф. Нам принесут камерры с сытым скелетом и вы мне всё объясните, ладно? От смущения и растерянности я был готов заплакать. Королевским жестом отпустив музыкантов, мой официальный друг проследовал в дом. Вне себя от облегчения я рухнул в кресло и отправил зов в сытый скелет. Не самый плохой трактир въехал к тому же ближайший к моему дому. Я не на службе, поскольку мне даровали день свободы от забот, спокойно объяснил он Лилокли. И я решил употребить это время на то, чтобы исполнить свой долг. Какой долг? Долг дружбы? Теперь пришла его очередь удивляться. Я сделал что-то не так? Но я наводил справки. Где вы наводили справки и зачем? Видите ли, сэр Макс, После того, как мы с вами стали друзьями, я подумал, что обычаи тех мест, где прошла ваша юность, могут отличаться от наших. Мне не хотелось бы случайно по неведению оскорбить ваши чувства. И я обратился к сера Милифара, поскольку его отец крупнейший специалист в области обычаев народов, населяющих мир. Ага, к сера Милифара. Я начинал понимать, Да, поскольку в книгах не нашлось никаких сведений об этой стороне жизни ваших соотечественников, единственный источник, на который можно полагаться, сэр Манга Мелифара. Принимая во внимание, что мы оба знакомы с его сыном, да, уж знакомы. И Мелифара сказал вам, что меня необходимо ублажать романсами. Я не знал, сидится мне или смеяться, в дверь постучали, курьер из сытого скелета прибыл как раз вовремя. «Сэр Милифара сообщил мне об этой традиции пустых земель и еще некоторых других. Он сказал, что в полнолуние мы с вами должны меняться одеялами, а в последний день года...» «Да. И что же мы должны, по его мнению, проделывать в последний день года?» «Посещать друг друга и собственноручно чистить бассейны для омовения, а также прочие гигиенические помещения, в том числе и уборную. Что-то не так, Макс?» Я взял себя в руки. «Сэр Милифара» решил, что чувства лонли-локли следует пощадить, ему будет неприятно узнать, что он стал жертвой розыгрыша. Да нет, шурф, в сущности всё правильно. Только, знаете, не нужно больше ничего такого проделывать. Я ведь нормальный, цивилизованный человек. Мне довелось некоторое время пожить в странном месте, куда более странном, чем вы себе представляете. Но я никогда не цеплялся за варварские обычаи своей родины. Так что для меня дружба означает то же, что и для вас просто добрые отношения двух симпатичных друг другу людей. Ни обмена идеалами, ни взаимной чистки сортов не требуется. Договорились? Разумеется, Макс. Такие взгляды делают вам честь. Я надеюсь, что ничем вас не обидел. Я просто хотел проявить уважение к обычаям ваших предков и доставить вам удовольствие. Вы мне и удостоили в каком-то смысле. Во всяком случае, своим вниманием и беседой. Так что всё в порядке. Накормив и успокоив гостя, я проводил его до дверей и остался наедине с собственным справедливым негодованием. Первое, что я сделал, тут же послал зов Мелифара. «Ты забываешь, что я действительно страшен в гневе, парень!» Грозно прорычал я. «Ну, насколько можно грозно рычать, пользуясь безмолвной речью?» «А что случилось?» – удивленно спросил он. «Что случилось?» «У меня только что был Лонли Локли с оркестром». «Что-то не так, Макса?» – забоченно спросил Мелифара. «Отец говорил, что у вас это принято. Тебе не понравилось? Неужели наш Лонки-Ломки плохо поет? Мне-то всегда казалось, что у него должен быть неплохой голос». И этот туда же. Я всё ещё не знал, злиться мне или смеяться. Посему пошёл досматривать сны и правильно сделал, как оказалось, это был мой последний шанс выспаться. К вечером я отправился на службу, где благополучно застрял на пару дней, поскольку влип в самый безнадёжный из классических криминальных сюжетов. Кошмар начался внезапно и был приурочен к моему приходу в дому моста. Еще за квартал от управления я услышал знакомый рев. «Быть от ясишки! Если эти худосочные задницы не могут найти собственное дерьмо в полном дерьма сортире, они будут хлебать его, пока яма не опустеет. Чтобы я передал дело этим тайным дерьмоискателям, этим генералам степных сортиров, которые не могут расхлебать собственное дерьмо без орды голозатых варваров. Мне стало смешно. Дядя так разошёлся, что не услышал предупредительного звона колокольчиков на моих сапогах. Ну подожди, милый, сейчас я тебе устрою, с восторгом подумал я, приближаясь к тайному входу в управление полного порядка. Ага, тайному, как же. Дверь была на распашку, на пороге стоял генерал Бубутубох, уже не красный, а лиловый от злости. А теперь эти глазады обитателей пустых сарджиров будут снимать пьянки с моего дерьма. Тут бубута наконец увидел меня и заткнулся так внезапно, словно кто-то остановил мир. Думаю, я был великолепен. Развивающаяся мантия смерти и гневное лицо. Я призвал на помощь весь свой убогий актёрский талант, чтобы злость выглядела натурально. Особенно удался нервный тик. который, согласно моему режиссёрскому замыслу, должен был внушить Бубуте опасение, что я сейчас начну плеваться ядом. Не знаю, насколько достоверно у меня получилось, но Бубута поверил, у страха глаза велики. Вообще-то он не трус, этот смешной дядька. Что угодно, только не трусость можно инкриминировать грозному рубаке Бубуту-боху. Но люди панически боятся неизвестного, а мой новоприобретённый устрашающий дар, о котором в последнее время так много судачили в городе, относился как раз к сфере неизвестного. Так что беднягу можно было понять. Генерал Бубута судорожно глотал воздух. Капитан Шихола, его подневольный собеседник, смотрел на меня почти с надеждой. Я неотвратимо приближался. Хотелось довести шутку до конца, плюнуть в него и посмотреть, что будет. Теоретически говоря, мой плевок не угрожал жизни начальника полиции. Я ведь не был ни зол, ни испуган, но я вовремя одумался, решил, что беднягу может хватить удар, и как я потом буду расклёвывать неприятности. Поэтому я сменил гнев на милость и приветливо улыбнулся. Хороший вечер, сэр Бох. «Хороший вечер, капитан!» Моя вежливость окончательно добила Бубуту и, кажется, разочаровала его подчиненного. Я оставил их в смятении чувств и отправился в кабинет сэра Джуффина Халли, который по совместительству считался и моим пристанищем. Джуффин был на месте и в приподнятом настроении. «Ты в курсе, Макс?» «Нам только что поручили разобраться с одним странным убийством. На первый взгляд дело не по нашей части, но Бубутин и Орлы его не осилят. Это, кстати, и ему самому ясно, поэтому бедняга не в себе. Да ты, наверное, слышал его вопли. Пойдем посмотрим на убитую». «Мы вышли в коридор. К нам присоединилась леди Меломорь, мрачная, как никогда. Странно. Казалось, я весьма качественно развеселил ее утром. Или это убийство ее так огорчило? Сомнительно». Это для меня человеческое смертное событие, а для Миламоре не бойся уже давно рутина. Что так тихо? изумился Джуфин, прислушиваясь к шорохам за стеной, отделявшей наши апартаменты от территории городской полиции. Я-то думал, бубута собирается орать до завтрашнего утра, мне уж-то голос сорвал. Не верю, это было бы слишком хорошо. Просто я проходил мимо и сделал вид, что рассердился, скромно сообщил я. Джуфин посмотрел на меня с изумлением. Грешный магистры, я добьюсь, чтобы твоё жалование стало больше моего собственного. Ты этого стоишь. Миламоре даже не улыбнулась, словно бы бравый генерал Бубута никогда не был излюбленной мишенью её насмешек. Мне показалось, что она готова заплакать. Я положил руку ей на плечо. Хотелось сказать какую-нибудь внушающую оптимизм глупость, но это не понадобилось. Прикоснувшись к ней, я сам всё понял. Не представляю, какие тайные механизмы пришли в действие, но теперь я знал, что творится с Миламоре, как знала это она сама. Наш мастер преследования действительно временно выбыла из строя. Неудачная попытка встать на мой след что-то нарушила в хрупком механизме её опасного дара. Ей требовалось время, чтобы прийти в норму. Это как грипп, жителям ехах счастю неизвестный. Хочешь не хочешь, а выздоровление требует какого-то времени. И теперь Миламоре шла на место преступления как на казнь, ибо предчувствовала, чем всё это закончится: полным провалом и новой порцией неуверенности. Но она нашла поскольку не привыкла отступать даже перед непреодолимыми препятствиями. Ужасно глупо, но я бы и сам, наверное, так поступил. Барышня нравилась мне всё больше. Я отправил Джуффину зов. Миломоре нельзя работать. У неё ничего не получится, и она это знает, зачем в её позвали, в воспитательных целях? Джуфин пристально посмотрел на меня, потом на Миломоре и вдруг ослепительно улыбнулся. Мажь да моя незабвенная. Почему это? Сама знаешь почему.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 И ей кажется, что наши с тобой умственные способности переживают мрачный период угасания. Она полагает, будто мы никчемные бездельники, способные лишь почтительно сопровождать мастера преследования бегущего после убийцы. Будем обижаться или на месте её убьём? Ой, я не это имела в виду. На лице Миламори появилась робкая улыбка. Я исправлюсь. Привезу вам что-нибудь от дяди Кимы, и вы меня простите, правда? Я-то прощу, задумчиво согласился Джуфин. А вот сэр Макс, говорят, страшен в гневе. Вон генерала Бубуту совсем затикл. "Сэр Максом, я как-нибудь договорюсь", заверил его Миламори. И я, понятно, умер от счастья, но на ногах как-то устоял. Виновница моей гибели грациозно откланялась и скрылась за углом, где расположена стоянка служебных автомобилей. Её прощальная улыбка стала последним приятным событием дня. Продолжение оказалось на удивление паршивым.